63. Он спустился вниз в тот момент, когда его брат ударился головой о столб садового фонаря. Очевидно, ему как-то удалось выбраться из машины и вырвать у нападавшего оружие. Ружье лежало в полуметре от него рядом с декоративными кустарниками. Его владелец как раз брал разбег, чтобы со всей силы пнуть Бенни в почки. Марк понятия не имел, был ли это мотоциклист или новый приспешник Валки. Мужчина был без маски, Однако его фигура казалась слишком массивной для человека, предпочитающего спортивные байки. Бенни не удалось подняться, и он попытался отползти на четвереньках в сторону. Тщетно. Нападавший пнул его сзади между ног, и Бенни сложился, как перочинный ножик. Затем мужчина нагнулся к нему. Тем временем Марк бесшумно обогнул машину, у которой теперь отсутствовало ветровое стекло. Всего два метра отделяли его от ружья, которым киллер разбил стекло. Марк хотел сократить расстояние, На тут с я собернулся к нему. «Я что, похож на шлюху?» — спросил он. Марк поднял обе руки. Сейчас, увидев лицо, он узнал мужчину, который хотел убить его брата. «Привет, Валка!» Он был еще толще, чем в его памяти. «Посмотрите на этого добряка, мистера уличный социальный работник. Ну вот, наша группа снова в полном составе!» Эдди надменно улыбнулся и перепроверил магазин пистолета. В отличие от помпового ружья рядом с кустами, которое нужно было перезаряжать после каждого выстрела, оружие Эдди было в полной боевой готовности. «Жаль, что ты тогда ушел из-за этой шлюхи». «С каких пор ты снова мараешь руки?» — спросил Марк. Изо рта у него шел пар, но он не ощущал ни холода, ни ветра, который дул с озера. Страх согревал его изнутри. «С тех пор, как твой брат решил поиметь меня?» — ответил Вал, копиная Бенни в лицо. Тот почему-то защищал руками только желудок, а не голову. Кровь лилась у него изо рта и носа. Валка посмотрел на жалкий комок у своих ног. «Вот из-за этого говнюка ты сидел в дурке?» «Да пошёл ты!» — прохрипел Бенни и выплюнул передний зуб. Вдалеке прогудела грузовая баржа, которая направлялась в сторону моста Глинникер. Глиникер. Марк огляделся. Участки здесь были такими большими, что с улицы домов не было видно. Никто не придёт им на помощь. а многозарядное ружьё, лежащее перед ним, было просто бесполезной палкой. Валка стоял на расстоянии десятка метров. Прежде чем Марк успеет преодолеть даже половину дистанции, весь магазин будет выпущен ему в грудь. Марк знал это, как и Валка, который даже не утруждался навести на него пистолет. Он опустился на корточки. Металлические носы его ковбойских сапог оказались в нескольких миллиметрах от правого глаза Бенни. Затем схватил его за волосы и приподнял его голову с гравийной дорожки, пока окровавленный рот Бенни не оказался на уровне губ Валки. «Окей, Беньямин, ты готов к смерти?» мягко спросил он и приставил пистолет ему к подбородку. Сейчас он походил не на мужлана, а на психопата, каким и был. К ужасу Марка, его брат устало кивнул, как человек, смирившийся со своей судьбой. При этом он что-то прошептал Валке, так тихо, что слова растворились в ветре и шелести деревьев. Кровавая слюна текла по его подбородку, и прежде чем Бенни закрыл глаза, в них почему-то отразилась глубокая благодарность. «Ну ладно, тогда иди к чёрту, псих!» — сказал Эдди. А затем, когда Марк решил всё-таки попробовать спастись бегством, пусть это и означало верную смерть, Валка сделал нечто абсолютно нелогичное. Он ласково потрепал Бенни по щеке, затем поднялся, швырнул пистолет в сторону и, не оборачиваясь, пошёл по гравийной дорожке к воротам.